Тома умирает во второй раз. Голова Тома хирела с каждым днем. Тома не был приспособлен для жизни одного сознания. Чтобы чувствовать себя хорошо, ему необходимо было работать, двигаться, поднимать тяжести, утомлять свое могучее тело, потом много есть и крепко спать. Он часто закрывал глаза и представлял, что напрягая свою спину, поднимает и носит тяжелые мешки. Ему казалось, что он ощущает каждый напряженный мускул. Ощущение было так р е а л ь н о что он открывал глаза в надежде увидеть свое сильное тело, но под ним по-прежнему виднелись только ножки стола. Томас скрепил зубами и вновь закрывал глаза, чтобы развлечь себя, он начинал думать о деревне. Но тут же он вспоминал и о своей невесте, которая навсегда была потеряна для него. Не раз он просил Керна поскорее дать ему новое тело. А тот с усмешкой отговаривался: все еще не находится подходящего. Потерпи немного. Уж хоть какое-нибудь завалящее тельце просил Тома, так в е л и к о было его желание вернуться к жизни. Завалящим телом ты пропадешь. Тебе надо здоровое тело, отвечал Кен. Тома ждал. Дни проходили за днями, а его голова все еще торчала на высоком столике. Особенно были м у ч и т е л ь н ы ночи без сна. Он начал галлюцинировать. Комната вертелась, расстилался туман, и из тумана показывалась голова лошади. Всходило солнце. На дворе бегала собака, куры поднимали возню. И вдруг откуда-то вылетал ревущий грузовой автомобиль и устремлялся на Тома. Эта картина повторялась без конца, и Тома умирал бесконечное количество раз. Чтобы избавиться от кошмаров, Тома начинал шептать песни. Ему казалось, что он пел или считал. Как-то его увлекла одна забава. Тома попробовал ртом задержать воздушную струю. Когда он затем внезапно открыл рот, воздух вырвался оттуда с забавным шумом. Тома это понравилось, и он начал свою игру снова. Он задерживал воздух до тех пор, пока тот сам не прорывался через с т и с н у т ы е губы. Тома стал поворачивать при этом язык, получались очень смешные звуки. А сколько секунд он может держать струю воздуха? Тома начал считать: пять, шесть, семь, восемь. Шшш! Воздух прорвался. Еще. Надо довести до дюжины. Раз, два, три, шесть, семь, девять, одиннадцать, двенадцать. Сжатый воздух вдруг ударил в небо с такой силой, что Тома почувствовал, как голова его приподнялась на своей подставке. Я так, пожалуй, с л е т и ш ь со своего шестка, подумал Тома. Он скосил глаза и увидел, что кровь разлилась по стеклянной поверхности подставки и капала на пол. Очевидно, в о з д у ш н а я с т р у я подняв его голову, о с л а б и л а трубки, вставленные в кровеносные сосуды шеи. Голова Тома пришла в ужас: неужели конец? И действительно, сознание начало мутиться. У Тома появилось такое чувство, будто ему не хватает воздуха. Эта кровь, питавшая его голову. уже не могла проникнуть в его мозг в достаточном количестве, принося живительный кислород. Он видел свою кровь, чувствовал свое медленное угасание. Он не хотел умирать. Сознание цеплялось за жизнь, жить во что бы то ни стало, дождаться нового тела, обещанного керном. Тама старался осадить свою голову вниз, сокращая мышцы шеи, пытался раскачиваться, но только ухудшал свое положение. Стеклянные наконечники трубок еще больше выходили из вен. С последними проблесками сознания Тома начал кричать, кричать так, как он не кричал никогда в жизни. Но это уже не был крик. Это было предсмертное хрипение. Когда чутко спавший Джон проснулся от этих незнакомых звуков и вбежал в комнату, голова Тома едва шевелила губами. Джон, как умел, установил голову на место, всадил трубки поглубже. И тщательно вытер кровь, чтобы профессор Кер не увидел следов ночного происшествия.